Часть первая. Огонь, что пожирает землю. Глава первая. Завидно мне чужое счастье, мама. Хочу любить, но слов любви не знаю. Снегурочка. Александр Николаевич Островский. Рождение совин. 543 год от золотого рассвета, месяц Жовтень. Расчувствовавшаяся горица долго прижимала к себе Ежи и Милоша, целовала их по очереди в макушке, щеки и уши. Милыш устало смеялся, обнимая женщину своими длинными руками, а Ежи молча улыбался. Веся потянула Дару за собой, вдвоем они проскользнули на кухню, но горица будто бы их даже не заметила. Ох, родные мои! Приговаривала она, не отпуская парней из объятий: Как я по вам истасковалась, Милош. Она чуть отстранилась, всмотрелась ему в лицо и вздохнула: Ты так похудел, кожа до кости. Еже, ты что же, совсем за ним не смотрел? Мам, и что это за девку вы с собой притащили? Горитса отпустила парней, уперев руки в бока. «Еще одна ратиславка. Они всей и к нам, что ли, притащатся. Ежи потер грязную шею. Он мечтал скорее помыться и наестся до отвала. На разговоры сил не осталось. А разговор предстоял тяжелый. Это сестра Веси, Дара. Кухарка в ужасе ахнула. Дара которая прокляла нашего Милоша, да я и хребет кочергой сломаю. И Горица кинулась бы на кухню ломать медвеих хребет, если бы Милош не ухватил ее и не удержал на месте. Горица, милая", промурлыкал он ласково на ухо. "Ты же понимаешь, что я должен сделать это сам". Женщина в недоумении обернулась на Милоша. То есть Терпение, дорогая матушка, попросил он. Милоша редко называл Горицу матушкой и обычно только когда нужно было ее успокоить или переубедить. Сработала уловка и на этот раз. Горица недобро ухмыльнулась и коснулась ладонью щеки Милоша. Я никогда ее не прощу, так и знай. Пусть ведьма отплатит сполна обязательно но пока что она нужна с джажимиру кстати он у себя милош уже собрался кинуться в мастерскую целителя но горец остановила его господина вызвала к себе княжна винцеслава ей часто не здоровится в последнее время милош замер вытянулся как тетива взгляд его стал пустым приготовь воды, пожалуйста. Еже показалось, что голос друга задрожал. И мою одежду. Нет, одежду я сам потом. Пока горячей воды и побольше. Стремительно он взлетел вверх по лестнице, хлопнула дверь его спальни. Ох, не отдохнуть тебе даже, вздохнула мать. Давай я схожу, я сам. Еже взял ведра и еще раз чмокнул мать в щеку. Сынок, позвала горец, ты лекарство не забывал принимать? Еже спохватился и поспешил сначала наверх, где у него хранился запас лекарств от с Сделав пару глотков, он тут же пошел к колодцу. Усталость валила с ног, но он радовался возможности хотя бы ненадолго остаться в одиночестве скрывать свои мысли и чувства получалось всё хуже весь не сводила глаз с милоша а он только забавлялся с ней и сам переглядывался с ведьмой когда думал что никто не замечал он улыбался и так же как улыбался всем девушкам что рано или поздно отдавались ему даже в шутку милош не смотрел так же очаровательно на весняну. И все таки она отвергла Ежи. Всё-таки. Он сердито потянул за веревку, поднимая ведро из колодца. Ослабшие натруженные руки задрожали, и Ежа расплескал всю воду. Пришлось снова опустить ведро, и бабы, стоявшие в очереди позади него, недовольно заворчали. Что ж это за хлопец, который ведро поднять не может? хихикнула полная женщина за его спиной Так это ж сынок горится кухарки лекаря с Джежимира видимо совсем дурно она готовит раз у ее сына сил нет Бабы загоготали от смеха Ежи наконец перехватил ведро за ручку потянул наверх И муж сбежал от ее готовки и сын скоро помрет с голоду Ведро выскользнуло из рук Вода пролилась прямо под ноги с авинским кумушком. Помолчали бы. Лицо Ежи пошло красными пятнами. Да ты как с почтенными женщинами разговариваешь, щенок? Возмутилась пожилая служанка, пшимы толстяка. Где ты тут видела почтенных женщин, старая гадюка? Раздался ворчливый голос в стороне. Еж вскинул голову, чтобы посмотреть на своего защитника. И тут же согнулся в почтительном поклоне. Господин Сджажемир, проговорил он. Да озарит создатель твой путь. Целитель был явно не в духе. Еже не сразу понял, что Сджажемир не ждал так скоро их возвращения. Он ведь ничего не знал о том, что случилось в гнёздице. Что стоишь? нахмурился Сджажемир. Милош, попросил набрать воды для мытья растерялся Ежи. Тогда поторопись. Целитель не стал его ждать и пошёл по улице Королевских мастеров с завидной для его возраста лёгкостью. Женщины обиженно надулись, глядя вслед старику. «Ишь какой?" фыркнула одна. "А всё потому, что бабы хорошей так и не нашёл. Так какая баба к нему, скотине злабливой пойдёт?" Ежи вздохнул, И в третий раз опустил ведро в колодец. На этот раз, слава Создателю, у него все получилось. Ходить за водой пришлось не раз. Когда Ежа наконец наполнил бочку для мытья, то не чувствовал рук и задыхался. В груди точно застрял ком пыли. Милош стянул через голову драную рубаху и только тогда заметил, как побледнел его друг. Иди к сюда. Велел он, нетерпеливо подзывая движением руки. Не надо, слабо засопротивлялся Ежи. Да ладно ты. Как будто в первый раз. Еже родился слабым, так говорила Горица. Многие младенцы умирали в голодные послевоенные годы, но ему повезло появиться на свет в доме с Джажемира. Королевский целитель вытянул тонкую ниточку его жизни, прямо из-под острых ножниц богини пряхи. Но лезвия, видимо, успели задеть нить, и лёгкие мальчика пострадали. Они бы сгнили в его теле, если бы не Джжемир. Стоило случайно пропустить один приём лекарства, и Еже сразу тяжело становилось дышать, внутри сжималось всё в комок и умирало. Только заклятие и снадобье — удерживали жизнь в теле Ежи. Поэтому горец каждое утро и каждый вечер ходила в храм, чтобы отмолить страшный грех колдовства. Мать ненавидела чародеев, но ее единственный сын не мог выжить без их помощи. Милошто тоже научился поддерживать здоровье Ежи с помощью чар. Давай помогу. Это быстро. Он протянул руки Золотые искры вспыхнули на кончиках пальцев. Я уже выпила лекарство. Еже поставил ведро в угол. Ты и сам с ног валишься. Лучше я пойду посплю. Он поспешил уйти в их общую с матерью спальню. Гореться там не оказалось, но это было и неудивительно. удивительно. Солнце ещё высоко стояло над совиным у единственной женщины, прислуживавшей в доме лекаря. Было много хлопот. Ежи стянул рубаху, обереги на шее зацепились за ворот и пришлось поправить их на груди. Взгляд задержался на савином знаке. Где-то на трех холмах до сих пор лежал проклятый чародей и ждал помощи. Но что ежи мог сделать? К савиной башне даже подойти было страшно, да и не осталось там никого, если только попросить С же обычно Ежи старался не беспокоить господина Зря. Он вообще старался не попадаться ему на глаза лишний раз. Но можно было попробовать для доброго дела. Да, он сделает это чуть позже, когда все наладится. Пообещав это самому себе, Ежи залез под одеяло, не заботясь ни о грязном теле, ни о пустом животе. Лекарство, выпитое ранее, подействовало, Дышалось ему легко. Дара со стервенением тёрла кожу жёсткой щёткой. Весе мылила волосы в стороне, они переглядывались молча, не в силах говорить, а после помогали друг другу смыть мыльную пену, улыбались, понимая друг друга без слов. Тебе понравится Совин, и к дому ты привыкнешь. Господин с Джажемир Грозный, но отходчивый. Огорется похожа на маму, проговорила Веся. Чем? Она много ругается, потому что несчастна. Когда грязь, кровь а вместе с ними и усталость были смыты, Дара поспешно переоделась в чистую рубаху и простое ордынское платье. Короткое мгновение потаскавала по княжеским нарядам. Всего две седмицы прошло с ее побега из Золотоборска, Но жизнь успела перевернуться с ног на голову. На кухню пришла Горица, оглядела дару мрачно и, не сказав ни слова, занялась готовкой. Веся осталось ей помогать. Помощи от дары явно никто не ждал, поэтому она закрутила волосы назад, чтобы не мешались, и вышла из кухни, не дожидаясь сестры. Дом королевского целителя ничем не походил ни на родную избу в Заречье, ни на княжеский дворец, ни даже на мазанку Воронов. Всё там было иначе, всё чудно. Дара оказалась в маленьком закутке, из которого на улицу вела тяжёлая деревянная дверь, а другая, поменьше, в неизвестную комнату. Но куда больше заинтересовала Дару узкая лестница наверх она ступила на первую ступеньку поднялась на вторую и запрокинув голову вгляделась в проем, когда услышала стук двери и чьи-то шаги Дара стремительно сбежала по ступеням и смирно встала у двери сложив перед собой руки Милош, заметив ее, замер посередине лестницы прищурился подозрительно Больно у тебя покорный вид. Что натворило?» Ничего, сверкнуло глазами Дара. Он был на загляденье хорош, почти так же, как при их первой встрече. Хотя долгая болезнь и усталость оставили отпечаток на красивом лице. Милош оделся в черное, серебром, в левом ухе сверкала зеленью знакомая серьга. Он заметил ее взгляд, Между прочим, из-за тебя дырка в ухе заросла. Мне сейчас пришлось самому себе заново иголкой мочку протыкать. Недовольно сказал Милош. Это знаешь ли, на языке так и вертелся едкий ответ, но Дара вместо этого спросила: "Куда ты идешь? — "По делам". Он спустился с лестницы, прошел мимо и уже потянулся к ручке входной двери. Когда соседнее, та, что была поменьше, распахнулась, на пороге стоял бородатый старик с лохматыми, что беличьи хвосты бровями. Старый жупан сидел на нем криво, да и подол был заляпан чем-то чёрным. Он стрельнул глазами из-под густых бровей на дару, скривил губы. Это дом королевского целителя, а не дом наслаждений. Сколько девок вы с ежи еще притащите? Раньше ты хотя бы за порог их не пускал, обратился он к Милошу. Тот выглядел растерянным. "Здравствуй, учитель", произнес он. "Я думал, что ты ушел по делам, хотел найти тебя и помочь". "Сам справился. Приходится как-то крутиться, пока ты по лесам, по полям летать изволишь", когда обратился Сегодня пятый день. Как она расколдовала? Милош указал на Дару пальцем. С Джажимир тут же оказался рядом, прищурился и уставился Дарье в лицо. Так же резко присел, разглядывая ее шею, грудь и живот так внимательно, как если бы она была лошадью, а он покупал ее на торгах. Под конец осмотра он хмыкнул, то ли довольно, То ли сердита. Ты смотри-ка, сияет совсем как ты. За мной. Оба. Дара обернулась на Милыша, желая понять, что задумал чудной старик, но вдруг входная дверь распахнулась. Вошел охотник. Дара чуть не вскрикнула. Она дернулась назад к кухне, но Милыш схватил ее за руку и заставил остаться. Не было сомнений. Это был человек из ордена Холодной горы. Дара хорошо запомнила их знак: острый пик, утыканный солнечными лучами, точно копьями. Она видела его на мёртвом охотнике в гнёздице. Она обогрила тот же знак кровью, когда сама убила охотника, и его носил незваный гость. Плащ был закреплён серебряной застёжкой со знаком ордена. Мужчина на пороге выглядел на удивление смущенным. "Да, озарит создатель твой путь", Произнес он сильным лайтурским говором. "Господин целитель, прости, я не хотел врываться. Я хотел стучать, но дверь открыта". Удары задрожали коленки. Охотник был слишком близко. Мог ли он узнать в ней ведьму? Мог ли он случайно разглядеть ее дар? Ага. Да Даниополит, тебя создатель. Сджежемир взмахнул рукой, приветствуя гостя. С чем пришел? — Ты из забывать свои вещи у ландмейстера. Мне велено передавать. Охотник снял с плеча кожаную сумку, но Сджежемир даже не пошевелился, и ее забрал Милош. И целитель, его ученик выглядели спокойными. Никто и никогда не догадался бы, в какой опасности они находились. Никто бы не подумал, что они разговаривали со своим заклятым врагом. Дару замутила. Она схватилась за руку Милоша, впилась в нее ногтями. Он даже не вздрогнул. А, точно, спасибо. Мой ученик совсем обленился приходится все самому таскать. И вот, я старый человек, забываю вещи, где попало. Сджажемир замахнулся, чтобы ударить Милоша по затылку, но вдруг скорчился от боли, так и не дотянувшись. Леший, побери, в руку вступила. Давай я помогу, учитель. Милош осторожно высвободился из хватки Дары и придержал Сджажемира за плечи. Прошу прощения, обратился он к охотнику. Но мне нужно помочь господину. Нам лучше пройти в его мастерскую. А, да, конечно. Охотник неловко попятился к порогу. Я уходить, не мешать. Он слегка поклонился и закрыл за собой дверь. Несколько мгновений было тихо, пока дара не выдохнула громко: Я думала, что умру. Жаль не получилось, хмыкнул Милыш. Заткнитесь оба, тише. С Джажимир распахнул дверь позади себя. За ней скрывалась узкая клетушка. Стены которой от пола и до потолка все были увешаны полками, а те были заставлены склянками, банками, деревянными лоразцами и маленькими мешочками. У закрытого ставнями окна располагался небольшой стол. горели свечи, пахло травами и еще чем-то, чего Дара не смогла распознать. Королевский целитель уселся на высокий табурет и оглядел по очереди Милышу и Дару. Её всё ещё трясло от пережитого ужаса, а мужчины не придали случившемуся никакого значения. Разговор зашел сразу же об охотниках. «Лайтурцы ищут оборотней, которые перебили всех людей в гняздице. То ли соколов, то ли воронов, леший их разберет», — поведал он. Не знаете часом, кто эти оборотни? Милош и Дара переглянулись. Всех людей? переспросил Милош. Когда мы уходили, то местные прятались по домам. Мы их не тронули. А кого тронули? Недобро прищурился с Джежемир. Только охотников. И как они вас нашли, позволь спросить? В гнёздице было тихо, уже почти двадцать зим. Мы убили одного из них. Что? Дара вздрогнула от крика. Он напал на Весю, пожал плечами Милош. И вообще дело не в нас. Точнее, не во мне. Это Чернава привела охотников. И я уверен, что она это сделала намеренно. Такой отборной ругани, какую обрушил с джежемирно Милоша, дара не слышала даже в ярмарочный день среди игроков в наперсток. Она успела и смутиться, и разозлиться на несправедливость его слов. Как бы Милош ее не раздражал, он не был виноват в случившемся. Она терпела, молчала, кусала губы, лишь бы не сказать лишнего. Аст джежемир кричал и кричал, и терпение дары все таки лопнуло. Охотники напали на нас. Они знали, где мы живем! Мы что, должны были позволить себя убить? Брови на лице целителя зашевелились. Он ткнул в нее пальцем. Ты должна была не попадаться я же как-то умудряюсь это делать целых двадцать лет. Хотя каждый день хожу в королевский замок. Не жду ни от одного из вас того же благоразумия, как от себя самого. Ну неужто ты такая тупая? Ах да. Что я хочу от грязной кметки? Я не грязная кметка. А кто тогда? Чистая кметка? Лесная ведьма. А? С Жоземир сморщился, точно съел луковицу целиком. Точно, так и не скажешь, глядя на тебя. Пусть выглядел старик по-прежнему недовольным и сердитым, но кричать перестал, и Милош поспешил перевести разговор. Дарина просится к тебе в ученицы. Умеет она мало, зато сил ей не занимать. Дара замерла. Сджежемир отказался принять ее в первый раз. По крайней мере, так он написал в письме Милошу, что если он прогонит ее и теперь. Вороны опасались того же, поэтому передали весточку. У меня для тебя письмо, господин целитель. Дара достала из за пазухи свернутую бересту. Сджежемир без малейшего интереса бросил письмо на стол, даже не прочитав. Лесная ведьма, значит. Да еще моего ученика умудрилась облапошить. Ха! Он засмеялся хриплым противным голосом. Милош поджал пухлые губы. Ей просто повезло. Ну-ну. А тебе не повезло? Хорошо. Можешь оставаться. Разрешил он вдруг и перевел взгляд на Дару. Не знаю, правда, где тебе спать? Место осталось разве что под дверью. Будешь у меня вместо собаки. А что? Глаза у тебя злые, как у цепного пса. Да разжала кулаки, чувствуя, как от ярости заклокотало все внутри. Королевский целитель то ли не заметил ее бешенство, то ли не пожелал замечать. Он устало зевнул, не прикрывая рот, и развернул бересту. Что там вороны своими куриными лапами на корабле? Лицо его помрачнело. Затащили они тебя, значит, в своей делишки, пробурчал он. Что ж, а может, это к лучшему. Но все равно сначала проверим, насколько ты полезна, а потом уже я возьму с тебя учить. Ничего за так не бывает. Прищур у Джеремира был хитрый, Как у игрока в наперсток. Сразу становится понятно, что тебя обведут вокруг пальца, только не ясно, как именно. Дарья захотелось завыть от отчаяния и бессильной злобы. Всем было от нее что-то нужно. Что ты хочешь? Чтобы ты рассказала мне все, что знаешь о своем хозяине. Сказал королевский целитель. И о том, откуда у тебя появились эти силы? Ты же не от рождения так светишься изнутри. Сджажемир пригляделся к ней, недовольно хмыкнул. И это тьма. Он вскинул голову, посмотрел на нее почти испуганно. «Нафь тебя поглоти. Вороны прибрали и тебя к рукам. Дара украдкой посмотрела на Милоша, но он даже не обернулся. Неохотно она кивнула. «Драгон разума лишился, пробурчал с Джежимир. И все из-за Чернавы. Драгон мертв», — сказал Милош. Неудивительно. Целитель помрачнел еще больше и снова перечитал послание воронов. Дара попыталась поймать взгляд Милоша. Он посмотрел спокойно, почти равнодушно. Он совсем не выглядел удивлённым. "Милош, иди по своим делам", велел с Джажемир. "А ты садись". Он указал Даре рукой на маленькую лавку, задвинутую под стол. Дара присела. Лавка была совсем низкой, и теперь девушка смотрела на с Джажемира снизу вверх. Милош задержался на пороге, и с Джажемир нетерпеливо махнул ему рукой. Дара заставила себя не оборачиваться. Дверь затворилась, негромко. Если бы Дара осталась в Ратиславии, то побоялась бы раскрывать тайны лешего. Но великий лес отделяли от и многие вёрсты, а в городе Совине не было ни богов, ни духов, ни чар, и Дара заговорила. Горица пребывала не в духе. Причин на это у нее существовало превеликое множество. Но под конец дня она расстроилась еще из-за того, что некуда было уложить спать двух девушек. Милош вернулся. Поджав губы, рассудила она: "Комнат больше нет. Если только в подпол вас поселить, но там вы от холода окоченеете". И кухарка так посмотрела на Дару, что ясно стало: Она бы только обрадовалась, если бы нашла ее замёршей насмерть. Ох, ладно. Сегодня оставайтесь на кухне, постелю вам на лавках. В конце концов, самое теплое место в доме. Дара смирно сидела за столом и старалась не мешаться под ногами. Гореть со всем своим видом давала понять, что ее раздражало само существование Дары, и она решила отвечать кухарке тем же. Веся принялась помогать Горице, но Дара не сдвинулась с места. Она привыкла работать по дому: готовить, стирать, убираться, ухаживать за скотиной. Но в доме с Джежемиро все должно было пойти по-другому. Я стану ученицей целителя, как и Милош, а прибирается пусть прислуга. Несколько раз Веся оглядывалась на Дару. Во взгляде ее читался укор. Они вроде бы и помирились еще в гняздице, но между ними осталось слишком много недомолвок, слишком много взаимных обид. Вот и теперь сестра осталась недовольна тем, что Дара не помогала ни приготовить ужин, ни помыть посуду, ни постирать. Но Дара приняла решение держаться подальше от домашних дел. Вряд ли бы кто-нибудь поблагодарил её за помощь. Она сложила руки на коленях, села прямо и постаралась даже не смотреть в сторону горицы. Мешок у ног Дара едва заметно зашевелился, и она прикрыла его подолом. Наконец, кухарка вышла из кухни и увела за собой Весю. Впервые за долгое время Дара осталась одна. Тут же она вскочила с места, схватила миску, налила в нее молока, отломила ломоть хлеба и поставила все в угол за печкой, надеясь, что гореца это не скоро заметит. Домовой не сразу выбрался из мешка. Даре пришлось уговаривать его: "Здесь безопасно. Тебя никто не тронет". Ощерившись и вздыбив черную шерсть, Дух зашипел сердито, точно кот. Дара осторожно коснулась его, погладила по спине. Понимаю, что ты пережил. Я тоже потеряла дом. Вряд ли она вправду могла понять, что он чувствовал. Домовой был связан с родным очагом куда сильнее, чем любой человек. Он и появился на свет только для того, чтобы охранять дом но тот погиб в пожаре. Наконец дух лизнул молока, взглянул на прощание надару и нырнул в щель. Рано или поздно он мог прижиться в новом доме. Возможно, он даже мог его полюбить. Однажды из города без чар изгнали всех духов, но это ведь не значило, что они не могли вернуться. Когда все улеглись спать, Дара отвернулась к стене, но заснуть не смогла. Мысли крутились в голове, путались. Что будет делать теперь Дара? Она пришла учиться у Дражемира, но вороны от нее не отстанут, попытаются втянуть в свой заговор. И были еще охотники, и совиная башня, и из Дражемир тоже явно что-то замышлял. Дара мечтала о спокойной жизни. Но куда бы она ни приходила, там случалась беда. И все, все, Дару ненавидели. Старый барсук единственная родная душа, что у нее осталась. Но он был так немыслимо далеко, за реками и городами, за бесчисленным количеством вёрст, на самой опушке великого леса. Там куда Дара не могла вернуться. Она не осознавала, что плакала, пока не почувствовала теплую руку на своем плече. Дарка, ты что? Раздался совсем рядом знакомый нежный голосок. Дарка, что случилось? Она не хотела говорить, но слова вырвались против воли. Никто меня не любит. Как никто? Я тебя очень люблю. Сестра погладила ее по волосам. И дед тебя любит, и мама с батей. Горький смех сорвался с губ дары. Ты бы бросила меня без задней мысли ради Милоша. А я, сердито засопев, дара вырвала руку, но веся не сдалась. Она уткнулась носом в шею сестры, пригладила рукой темные волосы. Ох, Дарка, это другое. Если бы ты знала, каково это любить, то ты бы меня поняла. Не сердись, дурочка. Голос ее согревал лучше, чем пылающий очаг. Я же понимаю. Ты так ведешь себя с Милошем, потому что пытаешься меня защитить. Ты всегда старалась уберечь меня от беды, гнала прочь парней наших зареченских. Мне хотелось с ними гулять. Но, наверное, ты тоже в чем то права. Они ненадежные. Но только Милош не такой. И я теперь совсем взрослая. Видишь, через что я ради него прошла? Ладонью Дара коснулась шрама на лице сестры. Вот какую цену она заплатила. Весняна отдала свою красоту ради парня, который не стоил ни одной ее слезинки. Она прижалась крепче. Дара нашла ладонью ее ладонь и переплела их пальцы. "Простишь?" спросила Веся. "Прощу. А ты меня, и я тебя." Сестра поцеловала ее в щеку. Дара не видела, но знала, что Веся счастливо улыбалась. Наверное, она правда верила, что этих крох любви Дарю было достаточно. Наверное, она правда верила в искренность Милоша, веся всегда видела лучшее в людях. Может, только поэтому она и была способна любить Дару. Она бы тоже хотела улыбаться, хотела бы быть беззаботной, как сестра. Но Дара была лесной ведьмой в городе без чар, в городе полном охотников. Она не могла уйти, ибо опасалась навьих богов. Она боялась остаться, потому что чувствовала, беда найдёт ее и в совине.